Изредка на нем появлялись одинокие коробейники. Бывало, целыми семьями уныло брели в поисках счастья и лучшей доли сорвавшиеся с насиженных мест крестьяне. А иногда какой-нибудь купец все-таки решался рискнуть и шел в джугу или обратно, поставшей опасной, но все еще удобной дороге. Кому-то везло, и он так и не повстречался с бандитами, расплодившимися на опустевших землях. Кому-то не очень, и безымянная могила становилась ему последним пристанищем. По-всякому бывало. Дезертиры из зелотской армии разбили свой лагерь всего в десятки саженей от дороги, не особенно беспокоясь об опасных встречах. Да и Кирсан тешил себя мыслью, что им все же удастся прибиться к редкому в этих местах купеческому обозу, который важно не прозевать. Расчет оправдался. Вот только теперь надо уцелеть при встрече с охраной и как-то уговорить купца принять новых попутчиков. Терный кайфат сворачивали лагерь с привычной сноровкой битых жизнью ветеранов, не тратя время на бессмысленную суету и метание. Лишь Холл растерянно застыл на одном месте, не обращая внимания даже на нарезающего круги возбужденного Руала. Гоблин не знал, что ему делать и как быть. Никак не вписывался он в сложившийся дуэт этих двух вояк, да и рабел сильно. — Что встал, бестолочь зеленая? Зарычал внезапно подскочивший к маленькому корду терн и больно дернул его за ухо. — А деньги в тебя вложены, кто будет отрабатывать? Все нутро сержанта, привыкшего третировать солдат, восставала против бездействия раба. Да и что скрывать, отомстить за растрату денег страшно хотелось. Наконец, из-за пологого склона холма появилась пара верховых. Лошади их двигались неспешным шагом, принаравливаясь к скорости остального обоза. Кайфат, раздраженно шикнув на товарища, вышел на обочину дороги и приветственно поднял руку. Его появление заставило всадников ощутимо напрячься, и у них в руках мигом появились луки, снаряженные стрелами. Один из охранников прокричал назад предупреждение, и все, движение продолжалось. они нас что, только увидели?» Недоуменно поинтересовался Сагнар. "Или не боятся ни богов, ни демонов, хворгого дети!» «А босс стоит. Один стрелок прикрывает второго, который идет на переговоры. А тут что? Вон уж головная повозка появилась!» Сагнар был возмущен до глубины души, столь вопиющей безалаберностью охраны, на что Кайфат лишь демонстративно громко хмыкнул и развернулся в сторону рощицы. А они несколько бойцов пустили вперед. Те нас обошли по дуге и теперь готовы напасть из рощи. «Да и в обозе воины остались, тоже ждут сигнала. Я прав?» Последний вопрос Кирсан уже задал приблизившимся всадникам. Один, самый молодой, остановился саженник в пяти от подозрительных путников, а второй подъехал ближе и уставился на Кайфата, точно пытаясь взглядом проникнуть под самодельную маску на его лице. Короткий миг молчания, и охранник заговорил, медленно роняя слова. «Верно. Если вы вдруг попытаетесь учинить какой-нибудь подвох, то мигом пожалеете. Что-то много тут развелось любителей дорожных неожиданностей. Надо бы сократить поголовье». Терн злобно скрипнул зубами и покосился на командира. Наглецов следует учить. И если Кайфац командует атаку, то плевать на всех стрелков вместе взятых. «Ну, мы-то обычные путники». Идем в крит, где, может, и нам улыбнется удача. Да сыщется работенка по силам в какой-нибудь конторе наемников. Спокойно, не обращая внимания на чужой тон, пояснил Кирсан: Правда, в последние дни надоело одиночество. Вот мы и решили прибиться к вам. С хозяином поговорить можно? С хозяином-то можно, а чего нельзя? С непонятной интонацией протянул воин. И, наклонившись вперед, добавил. «Знаешь, что-то мне маска твоя не нравится. Снять не хочешь? Думаю, лучше от этого не станет». Со смешком сказал Кирсан, но все же стянул материю с лица. м, -м вот оно даже как!» Буркнул всадник и махнул рукой. «Ждите». Одно движение коленей, послушный конь развернулся назад и с места сорвался в галоп. Подозрительную троицу остался караулить лишь молодой лучник, да неизвестные воины в роще. «Слышь, друг, ты бы дал рукам отдохнуть, а то стрела сорвется, да попадет в кого ненароком!» Удержаться от комментария оказалось не в силах сержанта Сагнара, но добился он лишь появления на лице всадника мрачной решимости первым стрелять в самого гварливого. В обоз их все-таки взяли. Юцик Лир, владелец всех повозок и их содержимого, а также наниматель возниц приказчиков и охранников, не возражал, если к каравану присоединятся еще три попутчика. За определенную плату, разумеется. Купец всегда остается купцом и даже в такой малости будет искать выгоду. Выказывал недовольство таким решением лишь старший охранник Нарим Гарк, всадник, разговаривавший с Кирсаном. Он даже спорил о чем-то в полголоса с купцом, но тот лишь раздраженно отмахнулся, приказав выделить странникам место в одной из повозок. Впрочем, хмурый Нарим свое дело знал и к ненужным попутчикам приставил соглядатая. Им стала коротко стриженная девица в кольчуге, Вооруженная халифатской саблей. К глубокому сожалению терна, едущая рядом незнакомка, напрочь игнорировала все попытки себя разговорить. Лишь изредка, когда приставания сержанта становились совсем уж назойливыми, с предвкушением ласкала ладонью потертую рукоять. И к вечеру первого дня Сагнар с сожалением шепнул командиру. «Совсем эти критцы спятили. Бабу уже к доброму клинку допускают». Вот только понимания у товарища Терн не нашел. Капитан о чем-то напряженно размышлял. Днем позже, из разговоров с возницей, сержант выяснил, что обоз шел аж от южного подножия Калассов, но по какой-то хозяйской надобности завернул в Нилфар, и теперь приходилось рисковать на заброшенном тракте. Дальнейший путь лежал через воинственный крит до города Барбер в Союзе Городов, но беглецов это уже мало интересовало. Кирсан Кайфат договорился с Лиром на проезд только до Критского Фарана, где располагалась одна из пяти самых крупных контор найма. Если Сагнар коротал дорогу болтовнёй со скучающим возницей и осторожными приставаниями к суровой воительнице, то Кирсан тратил время с пользой, Он с пугающей дотошностью выпытывал у все еще тушующегося Кхола подробности жизни гоблинов запретных земель. Общались они на Уркском, чего молчаливая наемница мигом всполошилась и на первом же привале к Айфату подошел на Рим. «Не мешаю!» Грубовато поинтересовался старший охранник у обедающего Кирсана и, не дожидаясь разрешения, Присел на подножку повозки. Если еда, то не слишком сильно, равнодушно сообщил бывший капитан Львов, после чего отставил в сторону миску с кашей, вытер губы тыльной стороной ладони и выжидательно уставился на гарка. Не люблю топтаться на месте, продираясь через гору пустых ритуалов, потому буду с тобой предельно честен. Нарим задумчиво погладил подбородок и продолжил. «Мне не нравится ни твой хитрован друг, ни зеленый раб, ни ты сам. Твои повадки матерого убийцы и рожа распоследнего висельника просто кричат об опасности для каравана и груза. А я привык свою работу делать правильно, до конца. Правда, все это можно было бы и стерпеть, Мало ли у кого как жизнь сложилась. И где вашу троицу мотали шторма судьбы?» Я же вроде не девочка, и замуж мне не надо. Но вот кое-что стерпеть уже никак нельзя. Это что же? Кирсан с видимым интересом прервал Гарка. Поганое колдовство! Согласно высочайшим законам Нолда, основным языком является Торн, и ничего более. А тут у нас регулярные беседы проходят, да все на чужих и наверняка прочно на забытых языках. А уж это один шаг до магии, и таким прямая дорога в загребущие лапы чародеев братства отрекшихся, в избежании неприятностей в будущем. Вот оно что, уважаемый Нарим, знаешь, а я тебя даже в чем-то понимаю. Вот только ты меня колдунами своими не пугай. Кайфат свистнул прыгуна и сунул ему под нос кусочек вяленого мяса. «Чист я по всем этим паршивым законам о чародействе, как слеза чист. А то, что нелюдскими языками развлекаюсь, так то страсть у меня такая. Бывают и хуже». Внезапно бывший капитан Львов зло оскалился и потребовал, уставившись немигающим взглядом в лицо Гарка. «Потому на Рим и вправду. Заканчивай с этими церемониями и говори уж напрямик, как обещал». Что тебе действительно надо? Мне? Да всего ничего. Самую малость. Я хочу, чтобы ваша троица покинула караван на границе с Кридом. Злым шепотом сказал старший охранник и крепко сжал левое запястье Кайфата. Никто, ты слышишь? Никто не должен связать вас с нами. И хочешь знать, почему? Попробую рассказать. Одним движением, освободившись от захвата, презрительно процедил кирсан и добавил. «А уж мы подумаем, прислушаться к тебе или нет?» Нариму страшно не понравился подобный тон. В глазах воина вспыхнуло раздражение, которое он с трудом, но подавил. «Вот только почему? Чтобы опытный гордый боец, старший в обозе, уступил безвестному страннику». Это выходит за грани разумного, хотя и сам Кирсан повел себя неправильно. Ответил слишком зло, агрессивно, потеряв представление о реальности. Точно он ухватил бога за бороду, и теперь ему уже все можно. Он забыл, кто он такой, вечный беглец с сожженными за спиной мостами. Не стоит перегибать палку и сеять ненависть. У него и так врагов хватает. Ну что ж, ты действительно таков, как про тебя говорят. Холодный, высокомерный ублюдок, хранящий жизнь на кончике клинка. Цепной лев короля Зелода, вдруг порвавший гостей хозяина. И теперь ищущий спасения у врага. Скажи мне, а каково это, ощущать дыхание эльфийских убийц на затылке, а? С яростью шептал Гарк, а глаза его искали на лице собеседника следы замешательства, растерянности или даже испуга. Искали и не находили. От ответа Кирсана повеяло смертельным, многообещающим холодом. Тебе не кажется, что ты взорвался, солдат? Мою голову жаждут получить столь многие, что блеск награды тебя ослепил. Смотри, не ошибись. Спокойствие в голосе Кайфата прозвучало опаснее яростного крика и слепых угроз. И Нарим точно очнулся. «Прости, я немного погорячился». Глухо буркнул он. Правда, тут же зашептал вновь. «Но и меня пойми. Я уже четыре года работаю у Юцика. Сынишка к его племяннице сватается, а тут...» В разговоре повисла короткая пауза. Когда Гарк принялся подбирать осторожные, правильные слова, а Кайфат упорно молчал. Я еще в Джуге встретил нескольких бойцов из моей бывшей роты. Так они про тебя, капитан, много рассказывали. Успел ты многих людей обидеть. Запомнили тебя. Все-таки слова давались на Риму с трудом. Он постоянно запинался. «Вот и получается, не в одних длинноухих дело. Ты-то что, может, опять вывернешься? А с меня потом спросят. С меня, с Юцика или наших семей? Прошу, уйди, а?» «А что, сам награду получить не хочешь?» Спокойно, без издевки, поинтересовался керсан и получил в ответ убийственно-ироничный взгляд. Знаешь, уважаемый Лир в Гамзаре снимает дом недалеко от порта. Так вот, совсем недавно прошел слух о том, что один пират жаждет заполучить голову одного капитана Львов, который убил в поединке его брата Мечника. Это если забыть про другие слухи о запретной магии и прочих странностях беглого коронного преступника с изуродованным шрамами лицом. Я не хочу из-за паршивого золота Положить здесь всех своих ребят. Старший охранник решительно поднялся и пошел прочь. Но через пару шагов запнулся и замер. Твои наниматели тебя продали, капитан. Я помню, что год назад этот пират имени убийцы еще не знал. После этих слов охранник ушел И больше с разговорами к Кирсану не подходил. Но кайфата теперь и не надо было ни в чем убеждать. Решение он принял. Трое беглецов покинули караван за один дневной переход от границы с Кридом.